Это не конкретно. Витька, глаза. Глаза такие светлые-светлые. Кажется, чёрные. Ты что ж думаешь, что я буду ходить по всем трестам и заглядывать в глаза всем заместителям управляющих, что ли? Какие у них глаза, понимаешь, чёрные или не чёрные? А что ты тогда спрашиваешь? Чего? На всякий случай. Ну ладно, есть там у тебя ещё что -нибудь? Ничего больше нет. И грош тебе цена, как другу. Если ты по таким точным приметам, какие я тебя назвала, не найдёшь его. Попробую. Что это за слово такое? папа бабу". Ну, найду. Ну, знаешь, таким замогильным голосом говоришь. Лялька, каким же мне говорить, если бы ты сама его не узнала? Я бы не узнала. Да, да я, бы, я бы его в стотысячной толпе нашла. Только бы мне увидеть его еще хоть раз. Сколько ему лет примерно? Не примерно, а точно. 34. Лялька, ты бы так мне сразу и сказала. Витка, сколько времени я уже побежала. Значит так, завтра на этой скамейке с телефонной книгой будем с тобой звонить по всем трестам. И не опаздывай. Чего бы я только не дал, чтобы найти этого старика. Итак, план разработан, надо действовать. Уже найден справочник с телефонами всех учреждений и трестов, имеющих отношение к энергетике. Верный Витя сопровождает нашу героиню, и с самого утра наскоро позавтраков они перелистывают справочник и звонят, звонят, звонят. Но оказывается, не так-то просто разыскать в большом городе человека, даже если тебе известно не только его имя и отчество, но и возраст. Да, как ни говори, такое начало поисков нельзя считать удачным. И, как назло, одни неприятности. Какой-то тип занял телефонную будку. Витя всей душой сочувствует Ляле. Я бы предпочёл, чтобы все неприятности были лучше у меня, а не у тебя. А, ты думаешь, твои дела так уж хороши. А чем же они плохи? Конечно, тебе мало героического, но всё-таки, как подумаешь, что ты на всю жизнь обречён быть библиотекаршей. Почему библиотекарши? А кем же еще, если ты поступил в библиотечный институт? Ну, институт как институт, не хуже других. А я не говорю, что хуже, может быть, даже лучше. Товарищ, товарищ, время, время, время. Послушайте, трех минут еще не прошло. Ну что вы в самом деле пристаете? Да, это легко сказать. Выбери себе профессию по душе. А если я не знаю, какая у меня по душе? Знаешь, Витька, вчера слушаю радио, а по радио объявляют, на работу требуются... Такелажники, банкоброшницы и другие там специальности. Я, конечно, спрашиваю у мамы, что они делают? Вот эти вот лажники банкоброшницы. А мама? Мама невозмутимая и даже гордо отвечает, понятия не имею. Понимаешь? Ни я, ни она понятия не имеем. А может, в этом моё призвание? А может быть, это несчастье для меня, что я не буду работать именно по этой специальности? А? Витька, ты вдумайся, вдумайся. Я тебе так для примера привела. А сколько, наверное, на свете замечательных специальностей, о которых мы, окончив школу, понятия не имеем. Ой. Товарищ, товарищ, ну, пожалуйста, пожалуйста, поскорее. Ой, девушка, у меня сердечный разговор, но еще одну минуточку я извиняюсь, конечно. Ой. Да, может быть, мне действительно лучше было бы стать каким-нибудь такилашником. Ой, с твоим-то характером лучше банкабрюшницей. Да. А вообще-то бросить жалко, хорошо экзамены И сдал. Конечно. Но, с другой стороны, для девчонок это, наверное, и профессия, а для мужчины... Ой, это ты-то мужчина. А кто же я, по-твоему? В лучшем случае, мальчишка. А в худшем? Оставь, пожалуйста, вопрос жизни решается, он с глупостями, в лучшем, в худшем. Телефон свободен, прошу. Ой, спасибо. Я издяюсь, конечно. Витька, писатель. номер давай. Д3-16-35. Уже меньше половины списка осталось. И ни в одном тресте нет такого заместителя управляющего. Я уже совсем начинаю терять надежду. Никогда не думал, что ты такой паникёр. Я не паникёр, а просто как мужчина я привык трезво смотреть У мужчины, на вещи. Мужчины, с паникёрами бывают. Это я не вам. Ой, простите, пожалуйста, простите. Будьте добры, можно попросить Георгия Николаевича? Нет такого? А, а как зовут вашего заместителя управляющего? Аполлон Григорьевич? Ой. Передайте привет своему Аполлону. От кого? От Афродиты. Так, опять неудача. Вычёркивается ещё один трест. Совсем мало он в моём списке остаётся. По-моему, это Георгий Николаевич всё тебе соврал. Никакой не ни Георгий Николаевич вообще не заместитель, а брехун он вот кто. Какое ты имеешь право так говорить о нём?